Глава 4 Кирвин Банран откинулась на спинку трона. Ей было неудобно и не имело значения, сколько подушек она туда подкладывала. Дерево обработали в северном стиле, который ей не нравился. Никаких украшений, кроме геометрических фигур. Жестоких и холодных, как и люди здесь. Она стала первой высокой Леорик в Харншпиле за многие поколения, не будучи Реем, и, конечно, они ненавидели ее за это. А она ненавидела их в ответ. Она ненавидела их больше. Еще совсем недавно Кирвин радовалась, что осталась жива к концу дня. Теперь те, кто прежде ее угнетал, танцевали под ее мелодию. Они могли шипеть и что-то бормотать у нее за спиной, могли распространять слухи и устраивать заговоры, но не могли выступить против нее, потому что она избрана с Киарей -э из «Навис шпиля» голосом Тарл Ангига и того, кто купался в свете капюшон Рейв. Она сидела во всем великолепии на нижнем уровне центрального и самого большого из всех городских шпилей. Огромные синие знамена, смешиваясь с зеленью харншпеля спадали с поперечных ребер сводчатого потолка. Огромные деревянные фигуры Тарл Ангига, балансирующего человека, были расставлены вдоль стен. Между ними висели звезды и Ифтала. Вдоль огромного зала стояла стража, ее стража, в обожженных деревянных доспехах. Огонь горел в каждом из сорока очагов, прогоняя холод севера. Тысяча слуг была готова без промедления броситься исполнять ее приказы. Она получала доклады от своих солдат и реев. «Мы отбрасываем старые обычаи», — едва слышно сказала она. «Мы сжигаем старых богов, чтобы единственный стал процветать». Последний из ее главных командиров доложил об очередных поисках трионов и ушел. Осталась лишь небольшая группа реев в великолепных дорогих доспехах. И каждое их движение и взгляд наполняло презрение. Они хотели, чтобы она испытывала страх, однако плохо ее знали. Мадрайн и Рэй Чаи однажды оставили Кирвин и ее ребенка в Вирдвуде. Один из множества уроков, которые ей пришлось выдержать. Быть может, не настолько наполненный насилием, но более ужасный. Вирдвуд плохое место для женщины с ребенком, но Кирвин справилась. Она пережила Мадрайн, в то время как муж и два триона нет. Она была сильной. Теперь требовалось очень многое, чтобы напугать Кирвин, и она правила предельно просто. «Если пойдешь против нее, то умрешь. Это не будет долгая и мучительная смерть, как предпочитали Реи. Умри быстро, умри тихо, и тебя заменит тот, кто не будет таким глупцом». Ни один глупец не пережил первого месяца ее правления. Кервин провела день, принимая доклады на троне Ханшпиля. Это заняло так много времени, что свет успел пройти мимо больших окон в дальнем конце зала. Ее долг состоял в том, чтобы услышать, как проходила охота в Вирдуде на последователей старых богов. Несмотря на физическое неудобство, уничтожение каждого святилища становилось для нее маленькой победой. Поэтому она сидела прямо и хотела, чтобы они поторопились. Солдаты закончили, теперь пришла очередь ее особых охотников». Фалнист, ее трион-мажордом, с жезлом, конец которого венчала звезда и Ифтал, выступил вперед. Их одежды были жесткими и нескладными, отбеленными до абсолютной белизны. «Рэй Харден Ван -Гурат и Рэй Галдерин Мат -Брумар. подойдите, чтобы говорить». Два Рэя шагнули вперед, полные уверенности и высокомерия в каждом своем движении, но Кирвин не дрогнула и не показала неудовольствия. «Расскажите мне о ваших успехах, Рэй», — потребовала она. Фалниц взял бумаги, которые держал Рэй Ван Гурот, коротко поклонился и передал Кирвин три рукописных портрета. Она развернула их и принялась изучать. Кудая женщина с волосами, которые, казались обрезали ножом, плохо выглядевший мужчина с впалыми щеками, еще один мужчина, который выглядел побитым, маленьким и сплющенным, волосы покрыты пятнами. Ван Гурод наблюдал за ней бледными глазами. Другой Рей, мат Брумер, оставался на прежнем месте. Он был сильнее из них двоих об этом говорили изысканно украшенные и великолепно разрисованные доспехи, не вызывало сомнений, что он не хотел подвергаться воздействию глушака под ее троном, которое отсекало его от капюшона. Рей находили такой опыт неприятными. Ван Город собралась заговорить, но Кирвин подняла руку и заставила ее замолчать. Всем следует уйти, за исключением моих реев. Она ждала, наблюдая, как ее солдаты и слуги повернулись и вышли из длинной комнаты. На это потребовалось много времени. Фалнист оставался рядом с ее троном, и она повернулась к нему. И ты. Его глаза широко раскрылись, выдавая раздражение, но он поклонился и вышел вслед за остальными. У нее не было необходимости отсылать его, но ей нравилось раздражать Фалниста и заставлять Вангурат ждать, оставаясь в поле действия глушака. Рэй смотрели на нее, их неприязнь не вызывала сомнений, когда Фалнист прошел мимо них и вышел за дверь. Высокая Леорик, сказала Ван -Гурат, когда последние стражи ушли. Неудобство от воздействия поля глушака отражалось на ее лице. Женщину на портрете зовут Тамис Дюкарак. Ее вырастили как фальшивую капюшон-рей монахи того, кто идет к смерти. Их святилище в Харнвуде уничтожено. Она поймана и находится в твоей темнице. Как и первый мужчина, Урдана Макфарса, которого воспитали как фальшивого капюшон-рея для гадира, сделанного из крови. Его монастырь сожжен вместе с монахами за отказ поклониться Тарл-Ангигу. «А второй?» — спросила Кирвин. Ее голос эхом раскатился по пустой комнате. «Пока мы еще не нашли фальшивого капюшон Рея Верак пар Бихайн, вырученного лоун-влажный клинок, высокая Леорик. Монастырь в пуст, в нем уже много лет никто не жил». Она подняла голову. Ее кожа имела болезненный оттенок и больше походила на глину, чем на плоть. Мы его найдем. Наши следователи и ищейки заняты поисками. Интересно, ненавидят ли они это занятие, подумала Кирвин. Труа постоянно раздирали войны. Поднимались капюшон Реи, мир наклонялся, и либо юг, либо север начинал процветать, пока процесс не повторялся. Тарл Ангик это остановит. Они с корнем уничтожали все культы, монастыри и лесные святилища, до которых удавалось им добраться. Больше не будет новых капюшон Реев. Никогда. Но раздоры начинались, когда поднимались Реи. Они меняли стороны, набирали силу, предавали тех, кого еще недавно называли друзьями. Все это исчезнет. Капюшон Реи больше не будут, опасны. Кирвин улыбнулась. «Может быть, следующими падут Реи?» «Ладно», — сказала Кирвин. «Почему ты здесь стоишь, Рэй Ван Гурат? Капюшон Рэй потребовал, чтобы ты поймала притворщиков, сожгла монастыри и святилище их богов. Ты еще не завершила работу». Рэй встала, коротко наклонила голову, повернулась и быстро вышла из комнаты. Галдарин Мадбрумар некоторое время смотрел на Кирвин, затем поклонился ей, нацепил неприятную улыбку и последовал за своей спутницей — хотя не собирался покидать Харншпиль вместе с ней. Ирвин, он требовался для другой работы. Третья Рэй ждала и наблюдала. Ее деревянные доспехи покрывали царапины и трещины. Лицо казалось не таким резким, как у остальных. «А что скажешь ты, Сорха Макхин?» Эта женщина кланяться не стала. Она была из тех, кто преклонял колено только по принуждению. Женщина сняла шлем, и рыжие волосы рассыпались по ее плечам. «Она необычно красива», — подумала Кирвин, когда Рэй шла к ней. Но то была холодная красота, больше подходившая статуе, чем человеку. Сорха вздрогнула, когда оказалась под воздействием глушака, и связь между ней и капюшоном разорвалась. Короткая пауза, затем она поднялась на три ступеньки, ведущие к трону, и протянула свернутый портрет. Она держала его в недосягаемости, заставляя Кирвин наклониться, чтобы взять. На портрете был изображен бородатый мужчина с длинными волосами. Глубоко посаженные глаза показались Кирвин кариями, они выглядели усталыми. «Кахан дюнафери», — сказала Сорха с усмешкой, делая шаг назад. «Фальшивый капюшон рей выращенный из ариром идущим в огне. Монастырь разрушен, когда взошли первые капюшон рей". Его нашли на ферме на далеком севере. И он в моей темнице. Сорха покачала головой. Он мертв, как и его семья. Кирвин промолчала. Во всяком случае, сначала. Капюшон Рэй приказали привести их ко мне. Сорха пожала плечами. Если их убить на месте, не дожидаясь, когда это сделаешь ты, мы сэкономим время и усилия. «Не тебе принимать такое решение», — тихо сказала Кирвин, глядя на рисунок и размышляя о том, каким был этот мужчина. Лишь немногие будущие капюшон Рэи имели семьи и пускали корни. «Ты думаешь, глушак тебе поможет, если я приму решение тебя убить?» — небрежно спросила Сорха, глядя в потолок. Кирвин редко смотрела вверх. Потолки в шпилях были странными, как и коридоры верхних уровней. От них у нее болела голова, если она слишком долго их разглядывала. «Нет, глушак меня не спасет», — ответила Кирвин. Реев учили сражаться, как только они начинали ходить, задолго до того, как принимали капюшон. Она посмотрела в глаза Сорхи. «Но я знаю, что ты переживешь меня на очень короткое время». Сорха прищурилась, а затем огляделась по сторонам. Она увидела дыры в стенах и поняла, что за ними ее ждет нечто очень опасное. Улыбнулась собственным мыслям, кивнула и сделала шаг назад. «Владение луком наказывается смертью», — сказала она. Кервин не обратила внимания на ее слова, она смотрела на портрет. «Ты уверена, что это был он?» «Я убила мужчину, который находился там, куда ты меня послала». Она снова пожала плечами. Он сбрил бороду и срезал волосы. К тому же эти картинки практически бесполезны. Она пристально посмотрела на Кирвин. Их делают на основании слухов и того, что монахи старых богов сообщают под пытками. Кирвин не стала возражать. Тем не менее, она не могла отпустить сорху, проявившую высокомерие. И неважно, говорила она правду или нет. Здесь правила Кирвин Банран, а не Рэй. Ни один из них. «Я думаю, Рэй Макхин, мы можем найти новое для тебя назначение», — Сорха продолжала на нее смотреть. «Теперь ты можешь идти». Рэй ушла, сохраняя полнейшую уверенность в себе. Кирвин считала, что из всех именно от нее следовало ждать неприятностей. Она была безжалостной и импульсивной. Плохое сочетание... Кирвин решила, что разберется с Сорхой Макхин потом, сейчас ей требовалось заняться другим делом. О мертвецах она могла забыть, а пленники подождут. Она почесала затылок. В прошлой жизни она носила распущенными длинные черные волосы, но положение высокой Леорик обязывало ее тщательно заплетать их косы, от которых у нее чесалась голова. Слишком многое требовало ее внимания, но такова природа власти. А в Круа за власть всегда нужно платить.